63 третий век потата. Для пятой четверти начался период мира и невиданного процветания. Был он недолгим, но вспоминать о нем стоит, как и счастливые вехи в истории нового света. Да и кто знает, сколько бы сохранялась гармония, когда бы ее не нарушили чрезвычайные обстоятельства. А то Альпа продолжил перемещение народных масс. Бедных крестьян из Шваби, Эльзаса и Нидерландов переселили в самые бесплодные области Испании, где поручили им масштабные ирригационные работы. Испанцы же отправились выращивать потат и киноа на холодных германских полях. Вскоре потат и киноа распространились по всем областям священной империи и за ее пределами. В саксонских землях устроили колонии Чанка, чтобы присматривать за очагами протестанства, сохранившимися вокруг Виттенберга. Верховный инка организовал обмен продовольствием с учетом потребностей каждого. Он велел поставлять в Германию авокадо и томаты, а испанцам в свою очередь шло немецкое и бельгийское пиво. Черный кастильский напиток стали обменивать на желтый эльзаский. Удалось договориться с Португалией. Та уступила территорию под названием Бразилия. В ответ Священная Империя обязалась не претендовать на торговлю специями и не перекрывать путь в Индию вокруг африканского полуострова. Посланцы Уаскары регулярно наведывались узнать новости и поприветствовать императора от лица его брата. Севилия сделалась осью мира. Лиссабон блистал. Северные порты... Гамбург, Амстердам, Антверпен росли вместе с состоянием фугеров. Храмы Солнца множились, стесняя местных идолов, хоть к ним и сохраняли терпимость, поскольку их существование в Испании гарантировалось сивильским эдиктом, а по всей остальной империи – условиями Виттенбергского мира. Вся пятая четверть узнала о теории одного астронома, выходца из земель за восточными границами Германии, который назвал центром мироздания Солнце, а не Земли. Напечатанное и распространявшееся сочинение на ученом языке называлось «О вращениях небесных сфер». Примечание. Разумеется, речь идет о труде Николая Коперника, годы жизни 1473-1543, впервые изданном в 1543 году. Конец примечания. Его успех только умножил приток новообращенных. Астрономы пригласили в Севилью и возложили на него обязанности первого королевского астролога. Между тем в испанских деревнях стали объявляться посланные Римом шпионы. Они подстрекали народ к бунту во имя прежней католической веры. Это была настоящая тайная армия. Командовал ею священник Иньиго Лопес де Лайоло, которого Атоуальпа некогда видел в Гранаде. Верховный инка воспринял угрозу всерьез и поручил челкучими бдительно выслеживать членов этого общества, называющих себя иезуитами, по имени приколоченного бога, которому они поклоняются, поклявшись ради него умереть. Сопротивление настораживало Ту Альпу, и нельзя сказать, что это было неоправданным. Будущее подтвердит его правоту, подвергнув большим опасностям.